Глава 20. Приватный чат седьмого отдела Моисеева Д.А. Голосовой синтезатор. В. Шеф, запрашиваю подкрепление. Повторяю, запрашиваю подкрепление. Д.А. Хр, хр Летят, связь, плохо. В. Повторяю, запрашиваю подкрепление. Ситуация вышла из-под контроля. Только что на моих глазах Миша всадил в егеря полрожка, а тому хоть бы хны. Удар рукой, и Мишка отлетает назад. Скорее всего, сломанным ребром пробита легкая. Срочно нужна эвакуация. И еще трое двухсотых. Д.А. Летят. Сначала доклад. В. Да какой на доклад? Егерь съехал с катушек и начал охоту за суперами. Сначала все шло по сценарию. Довели их до места силы, подорвали снаряды, активировали маяки. Мы с Мишкой сели на снегоходы. Несколько минут они бестолково метались, устраивали разборки, потом сбились в несколько кучек и пошли искать маяки. Егерь начал прикапываться к Громову, тот сначала терпел, а потом, как, вспыхнул. Д.А. Прямо огнем? В. Ирокес превратился в пламя, вместо кулаков два сгустка огня. Только егерь вместо закрепления инициации голыми руками свернул ему шею. Чертов псих. Я понял. Он не просто охотится за суперами. Он раскачивает их на инициацию и только потом убивает. Д.А. Доклад. В. Да мы и вызвали сразу же подмогу. К тому же он с Дианой и американцем пропал с радаров. Видимо, сбросил пиндоса в трещину и уничтожил GPS-маячки себе и звездный. Д.А. Дальше... Хр... В. Дальше наблюдали на снегоходах. Егеря обнаружили рядом с гором. Тот настолько испугался, что швырнул в этого психа сразу же все ножи, которые у него были. И его егерь тоже убил голыми руками. Д.А. Сейчас хр В. Минуту назад он был на скале Ленца, рычал, выл, бросился к Вике с Сашей, но Миша сбил его очередью. Тот его отшвырнул и к девчонкам кинулся, но несколько раз упал на землю. Предположительно работает снайпер. Д.А. Хррррр. Где? В. Утрещина с американцем его знает, где Пиндо спрятался, но сейчас он снова на радарах. ДА. Сигнал. М. Да я уже шестую ракету отстреливаю. Быстрее, шеф. Миша совсем плох. И еще, шеф. Наблюдаю приближение из лагеря двух гражданских. Пшшш. Ярко-красная ракета пролетела у виска разъяренного егеря и врезалась в скалу. Тварь, прорычал увернувшийся от снаряда егерь, одной рукой хватая ника за горло и вскидывая его над пропастью зачем прохрипел ник болтая в воздухе ногами х, -х, -х, -х". вскользь брошенного взгляда оказалось достаточно чтобы понять егерю не по себе по крайней мере должно быть разорванный плач со следами пулевых отверстий кровавый след тянущийся за ним по снегу хриплое дыхание совершенно безумный взгляд ник мог бы выдавить из себя что он защищался и что Диана первая на него напала. Но, судя по взгляду, егерю было плевать. Почему он еще не сломал Нику шею, оставалось для парня секретом. Приятным, впрочем. И Ник точно не собирался упускать своего шанса. «Ха!» Он вонзил зажатый в левой руке нож так, чтобы тот попал в подмышку егерю, прошел между ребрами и пропорол правое легкое. Бил за всей силы, вложив в удар всю свою жажду к жизни. «Ха!» егерь от неожиданности выпустил ника отчего парень свалился на землю и не выдержав веса рюкзака скользнул в трещину куда минуты раньше улетела диана цепляясь из последних сил руками и подбородком за край ледника ник судорожно размышлял как быть дальше хорошая попытка улыбнулся присевший на корточки егерь и сплюнул кровью в лицо нику в окружении сильнейших порывов метели он выглядел как оживший демон или Оборотень. Заострившиеся скулы, вытянувшееся вперед лицо, крупные желтые зубы и маниакальный огонь в глазах. «Мне нет резона тебя убивать», — егерь растянул губы в неживой улыбке. «Все, что у тебя есть, жалкая капля силы». «Нет, я лучше оставлю тебя лицом к лицу с твоим кошмаром», — егерь демонстративно заглянул за спину Ника. «Я читал твое личное дело» ты же боишься воронок, не правда ли? Ник, цепеняя от ужаса, скосил голову влево и с трудом удержался от того, чтобы не опорожнить свой кишечник. Прямо под ним переливалась всеми оттенками желтого и красного ярко-оранжевая воронка из его кошмаров. «Остоловисто, нерусь!» — оскалился егерь, занося над левой рукой Ника, вернувшийся к своему хозяину нож. От страха Ника парализовала, сзади воронка из кошмаров, перед ним зверь в обличии человека, чья кожа больше походит на древесную кору, а пробитая легкая не доставляет особых неудобств. Вцепиться ему в лицо и захватить его с собой, судорожно подумал Ник, не дотянусь, как глупо, факинг щит, как глупо. Он уж хотел было оттолкнуться от скалы, чтобы не доставить егерю удовольствия, как внезапно что-то ударило проводника в правое плечо, выбив фонтанчик крови. Но сам оборотень, не обратив внимания на чей-то меткий выстрел, подался вперед и прошептал. «А впрочем, повеси пока так. Поможешь быстрее инициировать девочек. Раз ты забрал мою самку, то придется хорошенько развлечься с твоей, перед тем, как вырвать ей сердце, разумеется. Не люблю я этих эмпатов». Потом неделю мозги кипят. Ну да на что только не пойдешь ради силы, да? На протяжении его речи Ник заметил как минимум два попадания неизвестного стрелка. Один выстрел развратил егерю левое плечо, второй отстрелил ему правое ухо. Ах да, егерь с ненавистью посмотрел куда-то в метель. После того, как я закончу с твоей самкой и остальными суперами, я найду этого ублюдочного снайпера. «Нет», — прохрипел Ник, «только не Вика». Соскучился по ней, глумливо улыбнулся егерь, вставая на ноги и лишая Ника последнего шанса забрать его с собой. «Сейчас приведу». «Тра-та-та-та-та-та! Та-та-та-та-та!» Сразу же две очереди крест-накрест пересекли поднявшегося на ноги егеря. «Мя!» Со скалы упал стремительный рощер к черной молнии и впился своими когтями в лицо проводника, лишая его обзора. Фух, Ник почувствовал дуновение воздуха от пронесшейся мимо щеки тяжелой пули, которая впилась проводнику в колено. «А-а-а!» — зарычал ослепленный болью и котий егерь. «Всех убью!» Его левая нога, не выдержав встречи с пули снайпера, подкосилась, и он рухнул на землю. «Убью!» Глаза егеря налились желтым огнем, а челюсть с влажным хрустом выдвинулась вперед. Правой рукой он схватил котю, Послышался хруст костей и сдавленное мяуканье. Ник, неверяще смотрел на раздавленного железной хваткой кота. Глаза сами собой наполнились слезами. А за спиной Егеря Ник заметил четыре расплывающиеся фигуры, одной из которых была Саша. На руку упала вязкая нитка слюны, послышалось полное злости рычания. Швырнув обмякшую тушку коти в пропасть, Егерь неожиданно почувствовал, как в его руку впились что ледяные пальцы а «Асталависта, бэйби!» — прохрипел висящий над пропастью американец и, упершись ногами в ледник, с силой откинулся назад, увлекая его за собой, лишая его силы, азарта, охоты и такой сладкой мести. «Ник!» — раздался полный боли голос Вики. «Ник!» — парню показалось, что он услышал голос дяди Юры. «Ник!» — прорычал утянутый в пропасть егерь, уцепившись в верхонку. «Ты труп, я тебя...» дослушивать ник не стал изогнувшись в воздухе он силой вбил обе ноги в грудь проводнику с удовольствием отмечая что удар отбросил егеря на несколько метров назад ему же не нужно было смотреть чтобы понять куда он летит как там говорят от судьбы не убежишь наверное так оно и есть сколько он бегал пять или шесть лет неплохо продержался мог бы наверное и еще пожить а впрочем неважно Краем глаза он заметил окружившую его воронку, так и светящуюся золотом, и, чувствуя, как сознание уплывает в мрачную тьму беспамятства, с горечью подумал «Котю жалко». Скала Ленца. Вика. Вика сама не знала, что толкнуло ее поехать на Эльбрус за Ником. Но ни слова же деда про жен декабристов, в конце концов. Да и потом все было очень даже интересно, пока они не пошли к месту силы. Сколько Вика не расспрашивала Сашу, что за контракт они подписали, и почему терпят издевательство гидов, та молчала. А когда началась метель, прогремели взрывы, их заставили искать эти дурацкие маяки, стало совсем не разговоров. Ботаник Александр, молчаливый здоровяк Мирон, мямли Егор, все вдруг стали казаться Вике жутко подозрительными. Да и Ник, вот куда спрашивается он ходил, и почему вернулся каким-то другим? вика с детства чувствовала других людей и наверное даже могла влиять на их поступки, но никогда никогда этим не пользовалась. Девушка предпочитала полагаться на свою внешность голос и лучистые как заверял ее дедушка глаза. но когда сначала александр непонятно с чего вдруг наставил на них ракетницу, а потом и угрюмый проводник занес ужасный нож над висящим на краю обрыва ником вика очень очень сильно испугалась Больше всего она хотела в те моменты, чтобы Розенштерн ушел, егерь прошел мимо и не стал после этого убивать Ника. Так, в общем-то, и случилось. Потом мимо нее прошли двое мужчин, которых Вика поначалу приняла за гидов, но Саша придержала бросившуюся было к сотрудникам компании девушку. И, как оказалось, не зря. Когда они воткнули трекинговые палки в снег и вскинули висящие на груди автоматы, Вика в очередной раз поблагодарила небеса за то, что послали к ней Сашу. А потом, потом проводник упал на колено, и они вместе с Ником провалились в трещину. Вика не помнила, как она бежала и как оказалась на краю ледяной трещины. Помнила только, как Доризе в глазах вглядывалась в темноту пропасти, пытаясь разглядеть оранжевый жилет. «Куда он таки делся?» Смешно протягивая гласные, покачал головой один из автоматчиков. «Мистер ворон нас прибьет!» «Может быть, его забрали ангелы?» Нервно хихикнул второй. «По крайней мере, я точно видел золотой отблеск». «А вы кто, собственно, такие?» Грозно спросила Саша, скрестив руки на внушительной груди. В левой руке она держала Макаров, в правой так и неиспользованную ракетницу. Причем оба пистолета были направлены в сторону подозрительных незнакомцев. «Охранное агентство Норрис и Чак?» «Брайтон Бич», — отмахнулся от Саши Второй, — «не успели мы за ником угнаться». «Вы его знаете?» — удивилась Вика. «Ну, не лично», — пожал плечами Второй, доставая из кармана похожий на дубинку фонарик, «но знаем». «И что сейчас?» — с надеждой спросила Вика. «Таки ничего», — хмуро бросил первый, также вооружаясь фонариком. «Нет объекта, нет премии». «Но где-то же он должен быть?» — вздохнула Вика. «Может быть, он сейчас лежит на дне трещины и нуждается в помощи?» «Всяко, может быть!» Не стал спорить второй, исследуя трещину узким лучом яркого света. «Но маловероятно, надо спускаться вниз». «Знаете что, коллеги?» «Саша, несмотря на доброжелательность американцев, не спешила убирать оружие. Шли бы вы отсюда!» «Фи как губа!» — поморщился первый, без устали работая фонариком. «Скоро здесь будет не протолкнуться от МЧС и военных?» «Взрывы и стрельба в горах — не рядовое явление». «Майк, а ведь она пхова! Замучимся объяснять, откуда стечки надостали!» «Ну а что мы скажем боссу, а, Эрик?» — вяло возразил его товарищ, убирая фонарик и пистолет-пулемет под куртку. «Лучше один газ увидеть!» — криво улыбнулся Эрик, постучав по зафиксированной на шапке-ушанке камере GoPro. «Ну, Эрик, ну ты и дурак!» — покачал головой Майк заметив вспыхнувший в глазах Саши хищный блеск. «Камеры сюда!» «Может, тебе еще бумажник с кэшем отдать?» — возмутил Серик, не обращая внимания на смотрящий на него Макаров. «Ты понимаешь, что без записи нас оставят без пхемии?» Тут такое дело, Саша даже не взглянула на зависший над ними военный вертолет, из которого тут же упали четыре веревки. А «Лучше остаться без премии в США, чем остаться в России». Автоматчики тоскливо переглянулись и, плавно убрав руки за головы, опустились на колени. «Делай, как они, Вика», — посоветовала подруге Саша, убирая Макаров куда-то под мышку и роняя на землю ракетницу. Только плавно. «Всем оставаться на местах», — донеслось тем временем с вертолета. «Работает спецназ». «Вот тебе и плевые дельцы, Майк», — вздохнул Эрик, наблюдая, как с вертолета спускаются черные фигуры военных. «Вот тебе и слетаем, Москву посмотрим, факинг щит!» Скала Ленца, Александр Розенштерн. Александр с самого начала знал, что его ждет в горах Эльбруса. Ведь он, в отличие от 99% своих соотечественников, внимательно читал все подписываемые контракты. И его происходящее более чем устраивало. К тому же группа подобралась, один интересней другого. Несколько вояк, художник, баскетболист. Близняшки-бухгалтеры, учитель, врач, два предпринимателя и фермер. С темпераментом, складом ума, типом личности и языковой картиной мира участников шоу Александр разобрался в первый же день. Все последующие дни он с интересом наблюдал за отыгрывающими свои роли суперами и силился разгадать загадку проводника и появившегося в их компании американца. «И если с иностранцем все было более-менее понятно», то егерь заставил Александра понервничать. Поначалу у Розенштерна не сходились расчеты, предположения и наблюдения. Но как только он ввел в число переменных «Си-фактор», как все сразу же встало на места. А раз получилось у тупого лесника, то и у него должно получиться. Он правильно рассчитал, что Саша не станет сразу же стрелять, но все равно наводить ракетницу на девушек было страшно. А вдруг сначала пальнет, а потом будет разбираться? Но нет, обошлось. Бойко хоть и взяла его на прицел, но дала возможность объясниться. Но как объяснить этим дурехам, что в момент встречи его глаз с дулом пистолета, а потом и с бесстрастными глазами профессионального военного, для которого убить человека, что комара прихлопнуть, он прозрел? Он так сильно испугался за свою жизнь, за недоказанную гипотезу римана за свой жизненный план, что точно понял, куда полетят пули, если Саша начнет стрелять. Он будто бы заглянул в будущее, настолько четко и ясно он увидел возможную картинку. Вот и сейчас, глядя сквозь метель на подлетающий к крепящему Михаилу вертолет, он точно знал, сколько военных спустится и как левый из них поскользнется и упадет на бок. А еще он знал, что у гида осталось ровно две минуты, и только от военного доктора, сидящего в вертолете, зависит, выкарабкается Михаил или нет. Хотя кого он обманывает? Какой из Михаила Гид? Александр, ясно увидел свой шанс попасть в структуру, которая приблизит выполнение его плана на семнадцать лет. Виталий, крикнул он сидящему рядом с товарищем Гиду. Дай сигнальные огни и скажи пилоту, что можно садиться в квадрате. Тут горы, какая посадка, заорал в ответ Гид. Мы поднимем его на спецносилках? Не выживет, покачал головой Ротзенштерн. Я знаю это и знаю, куда вертолет сможет сесть». «Чего ты хочешь?» — помедлив секунду, спросил Виталий. «К вам в отдел», — твердо ответил Александр, протягивая руку за сигнальными огнями. «Инициация?» — одними губами прошептал гид, но Розенштерн его понял и молча кивнул в ответ. «Раньше я предполагал с точностью до 80%, сейчас я знаю». «Действуй, батан решительно тряхнул головой виталий «Если Мишка выкарабкается, я все сделаю, чтобы ты попал к нам. Слово». Скалы Ленца. Неизвестный снайпер. Сделавшая свое дело снайперская винтовка лишилась курка, затвора и оптики. В дулы и затвор полетели специальные кислотные капсулы. При взаимодействии с воздухом они тают, и через две минуты кислота начинает радостно уничтожать вороненый металл. Ну а стоит половине жидкости вытечь, как сработает вакуумный капсюль, и несколько граммов спецвзрывчатки раскурочат и оплавят внутренности затвора и дула. Следом винтовка полетела в одну из широких трещин. Удостоверившись, что оружие выведено из готовности и никто не сможет использовать ее во зло, стрелок сменил очки и перчатки, скатал термоковрик, на котором лежал последнюю пару часов, и встал на короткие лыжи. Только что на его глазах Ник попал в одну из воронок, от которых они так долго и успешно уходили на протяжении последних пяти лет. Он знал, что рано или поздно это случится, и всей душой надеялся, что парень выживет, где бы он там ни оказался. Главное, чтобы там не было таких монстров, как этот волосатый неандерталец. Семь пули снайперской винтовки должны были, как минимум, оставить здоровяка калекой на всю жизнь и, как максимум, оторвать руку, ногу или голову. Он же плевать хотел на бронебойные и зажигательные патроны, покачнувшись только от взрывного. А его глаза... Он видел взгляд цели сквозь прицел своей винтовки. Никакого сострадания или сочувствия. Только неутолимая жажда власти и нечеловеческая жестокость. Хорошо хоть удалось увести его от Вики. Хотя кого он обманывает? Оборотень сам свернул с пути и бросился к Нику. Мужчина достал спутниковый телефон, И еще раз посмотрел на сохраненное сообщение. Пусть его старый товарищ действительно был плохим командиром, но почту, используемую для связи в особо экстренных случаях, не забыл. И с экрана телефона на него смотрели ровные ряды цифр. 50.36247876647922 59.63445595769783 Надеюсь, это не координаты тюрьмы, в которой держат тех, кто слишком много знает. Невесело подумал снайпер, убирая телефоны, вставая на лыжи. Хотя, что я в конце концов теряю?